Мария Шкапская. Джек взял след. Всю ночь шел дождь. Джек слышал, как крупные капли стучали по к р ы ш собачника. И под утро с аппетитным дымком из кухни, с острым запахом Фредди и Чарли, смешался прелый запах осенних листьев. Дождя, впрочем, Джек не боится. Джек вообще ничего не боится, ни мороза, ни голода, ни даже выстрелов. Его острая морда всегда поднята кверху, а глаза открыты широко и бесстрашно. Красив ли Джек? Сам он этого не знает. з е р к а л о в клетке нет, а в луже Джеку смотреться некогда. Он на улице бывает недолго и всегда по делу, ведь Джек — собака угрозыска, а не какая-нибудь комнатная собачонка. Единственное зеркало Джека — это серые глаза Александра Ивановича, проводника, хозяина, друга, единственной привязанности Джека. К счастью, Джеку ни разу не пришлось сменить хозяина. Это было бы ужасно. Вот люкс, к о б е л и ц шестой клетки, не работает уже два месяца, потому что его хозяин оставил службу. Может быть, и не будет работать. Он упорно не подпускает к себе нового проводника. Видимо, придется ему кончить свою жизнь караульным псом где-нибудь на складе, в будке, на цепи, в злобном одиночестве. Как он страшно воет теперь по ночам! А как хорошо люк сработал! Сколько раскрыл убийств! Сколько разыскал украденных п р о с т о н и штанов! Сколько женщин из-за него перестали плакать! Странно, но факт. Джек лично это проверил. Кажется, что такое простыня или брюки? Ни вкуса, ни запаха, абсолютно б е с п о л е з н ы е в е щ и А принесешь, и люди сами не своя от радости. Кажется, расцеловали бы Джека, если бы только он позволил. Так вот, если судить по глазам Александра Ивановича, Джек, вероятно, очень красив, потому что Александр Иванович им постоянно любуется. Да и в самом деле Джек прекрасный пес. темно-серый, с светло-желтыми подпалинами, которые делают его голову как бы постоянно озаренный солнцем, как сосны в лесу. Такие же точно подпалены и в ушах. Одно из них, левое, Джек любит складывать бантиком, что всегда очень смешит Александра Ивановича. Правда, это бывает не на работе, а в долгие несносные часы ожидания. Кстати, вот Александр Иванович возвращается. В руках у него чашка с супом, а в кармане кусок гусятины, к о т о р ы й он припрятал вчера за обедом в столовке. Джек чует хозяина издали. Какой замечательный запах! Немного сапог, немного дождя и очень много неповторимого, ни с чем не сравнимого Александра Ивановичева. Джек не смеет лаять, но зато как он машет хвостом, как он смотрит! Но и Александр Иванович смотрит на него не менее любовно. И вообще они с Джеком великолепно понимают друг друга. Александр Иванович серьезно думает, что собака лучше иного человека. Вот у него в деревне была собака-цыган. Александр Иванович был тогда крошечным мальчиком и выбегал к ней во двор, подняв рубашонку. И цыган, огромный свирепый пес, никогда не сделал мальчику больно. Как гордился маленький Саша тем, что собака подпускает к себе из всей семьи только его достолетнюю бабушку. Отец Александра Ивановича всю жизнь пахал и сеял, и всю жизнь не был д о с ы т о сыт. И цыган помогал ему беречь его скудный достаток, чтобы дотянуть с хлебом до весны и не ходить кланяться богатому соседу. И потому цыган был настоящим членом семьи. а ведь джек Бережет не только чей-то отдельный достаток. Джек охраняет социалистическую собственность. Другими словами, бережет достаток и покой всех больших и маленьких Сашек, какие только найдутся в Ленинграде и области. Как же можно не любить Джека? Пока Александр Иванович убирает клетку и выгуливает Джека, а потом расчесывает его густую темную шерсть, они почти не разговаривают. Они оба сдержанны и скупы на слова и жесты. Разговор начинается во время тренировки. Тренировка для Джека обязательна. Как бы он ни был умен и послушан, день без тренировки — потерянный день. Сегодня на тренировку д ж е к идет немножко вяло. Виновата гусятина. И эта вялость, и то, что объелся, все будет занесено в специальный дневник. Вся жизнь Джека на учете, и он должен работать четко, как часы. Обычная команда «Сядь, встань, ляг». Сперва слова. Потом только жесты. Условные жесты без единого звука. Тихо-тихо, как в лесу. Вверх, вбок, вниз. И Джек покорно, вслед за командующей рукой, встает, садится, ложится, прилипая к земле. Каких трудов стоило довести Джека до такой четкости? Он был совсем молодой собакой. Он почти ослеп после чумы. Александр Иванович и лечил, и учил его одновременно. Он никогда не бил Джека. Жмет на крестец, мягко, но настойчиво, и все время повторяет сесть, пока Джек на мгновение не прикоснется телом к земле. — Ага, молодец, вот тебе кусок с а х а р а «А может быть, присядешь еще?» В следующий раз Джек уже садится на какую-то долю секунды скорее. После нескольких десятков повторений отпадает нажим достаточно одного слова. Тогда к слову присоединяется жест. Затем слово постепенно начинает исчезать, остается только жест. Наконец, исчезает и поощрение, во всяком случае, немедленное. Оно отодвигается на конец тренировки. И это уже не лакомство, просто ласка. Когда собака сидит, ее начинают укладывать. Научилась ложиться, учат искать. Это длится месяцы, годы. И все это надо повторять каждый день. Команду, условные театральные жесты. Но уже не т е а т р а л ь н ы й не условные о н е для Джека. Да и для Александра Ивановича тоже. Как пригодился им этот немой разговор в прошлом году. Из колхоза п о м и р а н и я прибежали председатель и секретарь. На них лица не было. «Кони! Наши кони!» И никак не могли договорить, что же с их конями. Но дело было ясное и без разговоров. На поле остались только колышки д да о веревочки, и сиротливо стояли под навесом косилки, в которые надо было впрягать коней. Без них колхозу смерть. И какие кони! Девять тысяч плочено! Вместе с понятыми п о б е ж а л тогда за Джеком более сотни колхозников. Их пришлось уговаривать, чтобы не мешали работать. И так уже сколько народу прошло и сколько пропало времени! Трое суток! И дождь! Будет ли какой прок? Александр Иванович не любит зря утомлять и компрометировать собаку. Но такие кони! Александр Иванович сам крестьянин. И кого берег главным образом свирепый цыган? Конечно, коня. Ну, попыток не убыток, пущу. Сперва след был настолько явственным, что люди могли идти по нему сами. Но местами он пропадал. Тогда Джеку давали обыскать местность, и след опять обнаруживался, и опять люди бежали за собакой, спрашивая встречных, не видали ли, не проходили ли. Да, проходили. Трое, трое. И с конями, с конями. Так пробежали тридцать километров. И вот последний участок. Густой лес, в котором всегда пахнет прелыми влажными листьями. Была уже ночь. Каждая веточка под ногами трещала так, будто была в заговоре с ворами и хотела предупредить их о погоне. Но Джек ступал по сучкам так, что даже Александр Иванович его не слышал. А когда осветился лес заревом костра, запах, взятый с колышков, с веревок, со следа, стал настолько ясным, что Джека почти невозможно было удержать. Александр Иванович захотел предварительно сориентироваться, сколько человек, кто, вооружены ли, и он только опустил руку. Как не волновался Джек, он мгновенно замер и слился с землей. У костра было трое. Оружие лежало в стороне, н а п а д е н и е г р а б и т е л е й уже не ожидали. И через несколько мгновений все было кончено. Поэтому Джек по первому сигналу ложится и здесь, дома. Впрочем, какой у него дом? Его дом — это Александр Иванович. С ним дом и в лесу, и в поле, и в большом здании угрозыска. А без Александра Ивановича дома нет нигде. и мир полон враждебных людей и враждебных запахов. Вот, скажем, Иван Николаевич, товарищ Петров, главное начальство Александра и в а н о в и ч старший инструктор собаководства, он знает всех собак, и все собаки его знают. Когда проводники в отпуску, собаки даже подпускают его к себе кормить и выгуливать. Но сейчас, если Александр Иванович прикажет, Джек возьмет товарища Петрова за горло. И как раз представляется такой случай. Надо беречь шинель Александра Ивановича. Он ушел и сказал — храни. А кругом взад и вперед ходят Александр Николаевич и Петрушенко, проводник Чарли, воображаемые враги, которые пытаются отнять шинель. Так бы и бросился на них, но от шинели нельзя отойти. Она повернута воротником, удобнее держать и родной запах сильнее. Немного сапог, немного д о з ж а и очень много неповторимого Александра Ивановичева. А враги хитрые. Они пытаются соблазнить, отозвать собаку. Какой большой и аппетитный кусок мяса брошен Джеку. Но Джек знает, что всякий кусок от чужого человека — это фу, к а д о с т ь Александр Иванович даже нос морщит, когда говорит это фу. И это, конечно, вовсе не мясо, это нафталин, нюхательный табак, это яд, это, наконец, булавка. Все опасности, которые грозят разыскной собаке. Недаром, когда в окрестностях города задержали шайку воров, в багаже у них, кроме отмычек, нашли хлорную известь. И после долгих запирательств они сознались. Хотели Джеку сжечь лапой. Ведь слух о Джеке прошел по всей области. Но утренний спектакль продолжается. Джека уводят, предварительно дав ему обнюхать деревяшку. Деревяшку эту тщательно прячут. Джеку надо ее разыскать. Джек врывается в комнату, ищет, нюхает, мгновенно находит, вцепляется в нее, рвет, треплет. Условность? Игра? О нет. Он сердится по-настоящему. Тысячи воспоминаний оживают в его мозгу. это уже не деревяшка это тот пахнущий кровью пиджак который был на убийце ефима семенова ефима джек знал колхозный активист он дружил с александром ивановичем и часто приходил советоваться по разным неясным для него вопросам в трудные дни коллективизации когда не мог разобраться в людях когда воевал с кулаком железновым и выводил его на чистую воду однажды а л е к с а н д р и в а н о в и ч Срочно вызвали вместе с Джеком. В трех верстах от поселка, на шоссе, они увидели труп. Из нагана в грудь на вылет был убит Ефим. Он лежал лицом вниз, весь облитый кровью. «Смотри, Джек, вот лежит человек, товарищ. Нюхай, ищи. Пусть прошло много людей, ищи, хорошая собака!» Неужели до ним уйти тому, кто убил товарища?» Джек взял след. По каменистой дороге повернул он к селу. Запах крови и этот приторный удушливый запах от ефимовой рубахи неразрывно сливались с другим человеческим запахом. Как явственно говорил он Джеку. Вправо, влево, на другую сторону. Вот опять прямо, в поселок. Джек весь в н и м а н и е Он так боится потерять след. В самом деле он его иногда теряет. След перебивается чужими запахами. Но Александр Иванович терпеливо возвращается с собакой обратно. Джек опять впивается носом в землю, не оглядывается, знает, что Александр Иванович сзади. Его рука держит поводок, связь не порывается ни на минуту. Он слышит редкие возгласы «Ищи, Джек, ищи!» и д ж е к ищет след. След приводит его к дому. Это пивная. Может быть, здесь? Нет. Запах уводит Джека опять на улицу, гонит через дорогу, вталкивает в калитку. Пять человек у ворот, но они не интересуют Джека. Он мчится дальше, в дом, и вот уже берет за пиджак плотного высокого человека. — Где вы были, Виктор Матвеевич? — кричит запыхавшийся Александр Иванович. — Тот молчит, растерян, потом выдавливает из себя. — Да я с ним только сидел рядом. Кто-то выстрелил в него, потом в меня. — Ах, вот как! Хитрит, уходит. — Пожалуй, и не докажешь, собака не свидетель. Но Александр Иванович не теряется. — Ага, и в вас тоже. Да, и меня. — Ну и как же он сразу упал? Нет, он еще побежал. А медики уже сказали Александру Ивановичу о том, что умер Ефим на месте. Вот она, первая улика. С нее начинается. И когда вечером Александр Иванович вписывает в протокол фамилию Железнов, он ставит ее не только потому, что он догадывается. Нет, он знает, кто совершил убийство. Но разве мог бы он узнать это без Джека? Скупо, но сильно треплет Александр Иванович своего помощника по шее. Джек почти умирает от счастья. Это все, что ему нужно в мире, чего он добивался, ради чего проделал такую трудную работу. Нет, конечно, Александр Иванович был прав. Работа с собакой удваивает человеческие силы. Он чувствовал это еще там, на границе, когда маленькая сучонка Дэзи помогала ему неделями отлеживаться вместе с пойманными интервентами в снегу в ожидании конвоя. Там, на границе, враги через каждую щель лезли в его страну. И с какими намерениями, с какими замыслами? Там он научился настоящей ненависти, и свою границу он защищал от них. не жалея собственной жизни. Александр Иванович очень честолюбив. Ему хочется, чтобы собаки его страны были лучшими во всем мире. Знает он всех этих прежних трефов. Это же циркачи. У нас все должно быть на научной основе. После физиологического конгресса проводникам делали сводный доклад. И вообще без научных трудов академика Павлова они ни шагу. Физиология в программе их занятий – один из самых серьезных предметов. Александр Иванович не просто собаку дрессирует, а я ей на спину нажму, а чуть села косточку. Это я возбуждаю рефлекс первого порядка. Так вот, Александру Ивановичу мало тех высоких гор и лестниц на тренировочной площадке по которым собаки учатся лазить на чердаки. Он заставляет своих питомцев вытаскивать пятачки из тоннелей под землей, потому что им, может быть, придется лазить по канализационным трубам. Он сажает в собачьи клетки кошек и к о з в проволочных ящиках, чтобы, как он выражается, приучить собак к нежелательным связям. А связи эти — дело серьезное. Бежит собака по следу. И вдруг перед ней зеленые глаза, шерсть дыбом и шипит. «Какой уж тут след! Хватай с к о р е й кошку!» Глядишь, след и потерял. А вот поживут несколько недель с кошкой в ящике и привыкнут. И потом на кошек ноль внимания. Пока джек терзается вопросом, не навеки ли покинул его Александр Иванович, день угрозы скоттечет дальше. Привели вор с коричневой жакеткой. Позвонили из района, что кладовщик окончательно сознался в симуляции кражи. В лаборатории сняли и увеличили пулю, и з в л е ч е н н у ю из тела убитого, и она оказалась совсем не такой, как пули, найденные у заподозренного человека. Значит, его можно отпустить. А вот кровь с рубахи, наоборот, оказалась человеческой. Значит, здесь найден виновный. Микроаппарат установил тождество пыли на перочинном ножике с кожей, похищенной из склада. Под кварцевой лампой пожелтел подчищенный паспорт и выдал скрытую под новым текстом подпись бывшего владельца. Город может спать спокойно. Город охраняется. И вот когда Джек тоже уснул, Александр Иванович опять звякнул ключом у него над ухом, и в руке у него опять белая бумажка. На этот раз поездка за город. Мимо маленьких домиков, к белеющему в глубине большого сада зданию института. Проехали вдоль железной решетки. Ворота открыты, навстречу выходят люди с фонарями. Опять тревожный вопрос. Ничего не трогали? Нет, нет, ничего. Увидели с улицы, решетка оконная раздвинута. Посмотрели через окно, горит огонь и взломаны ящики. Что было в ящиках? Обмундирование, теплые зимние вещи для экспедиции. Джек сразу берет след. Бегом в глубину сада, по дорожкам, в темноту, сгустившуюся под вековыми деревьями. Натягивая повод, поспевает за ним Александр Иванович. Несколько кругов по саду, и внезапно Джек круто поворачивает обратно. Сбился со следа? Нет, идет так же уверенно. Уже слегка светает. В мутном призрачном свете отчетливо видны обратные следы. Что-то забыл? Зачем-то возвращался? Нет, просто прошел к другому выходу. Видно, свой человек знал о существовании вот этой маленькой калиточки в углу сада. Она сломана, замок сбит. Здесь он и ушел. Но предварительно ему пришлось, вероятно, перелезать через целую гору наваленных здесь пустых ящиков, потому что Джек не идет напрямую через калитку, а штурмует ящики. Переваливаясь, обрываясь, перебрался, спрыгнул на другую сторону. Сейчас пойдет дальше. Но Джек не идет дальше. Джек опять лезет, обрываясь и переваливаясь через ящики. Он задерживается наверху, Он силится протиснуть свою морду внутрь этой кучи, он коротко и отрывисто лает. Что это значит? Может быть, вор не ушел? Может быть, он сидит там, внутри, в одном из ящиков, притаившись, как з в е р ь о круженный со всех сторон? Посторонние, только что принимавшие такое живейшее участие в поисках, внезапно шарахаются в сторону. Все-таки подальше, поспокойнее, неизвестно, как себя будет вести тот, Когда его будут брать? Александр Иванович остается один с Джеком, который, рискуя занозить и поранить лапы, все держится среди ящиков. Надо попробовать снять их. Быстро один за другим отлетают ящики в сторону. Джека отозвали, но он следит, не отрываясь, не спуская глаз. И вот снят и отброшен в сторону последний ящик. Ничего. Все пустые, все легкие, и под ними никого, только примятая трава. Что ты хотел сказать своим лаем, своей тревогой, Джек? Может быть, ты теперь пойдешь дальше? Но Джек не отходит. Он опять рвется к груди, он опять лает. Ящики перебрасываются еще раз, как будто можно было не заметить в них ч е л о в е к Конечно, ничего нет. Но Джек не отходит и не успокаивается. Тогда Александр Иванович догадывается. Джек ищет не вора. Джек ищет что-то, что вора ставил на месте преступления. Он мог обронить что-либо. Платок, перчатку, нож. Теперь в осмотре принимает живейшее участие и Джек. В каждом ящике п р и п о д ы м а ю т с я доски. Сам ящик тщательно осматривается, встряхивается, и Джек теловито сует нос в каждый из них. Но сейчас же он недовольно и равнодушно отворачивается. Неужели опять не то? В собравшейся кучке людей начинается перешептывание. Кто-то смеется. Подгулял собака, ничего не выйдет. Александр Иванович только крепче стискивает зубы и хмурит брови. Он терпеливо ждет. И только когда осмотр уже близится к концу, из одного перевернутого ящика что-то вываливается. Маленькая серенькая книжечка. Неужели? Да, конечно, это паспорт. Уже совсем рассвело, можно прочитать. Поярков Николай Иванович. Бормочет Александр Иванович и переворачивает несколько листков, чтобы посмотреть место прописки. Головинская, 72, квартира, 17. Еще несколько мгновений, и машина уже летит по найденному адресу. Александр Иванович боится поверить такой удаче. Не часто случается, чтобы преступник так любезно оставил на месте преступления свою визитную карточку. Но, может быть, это чужой паспорт? Может быть, он подброшен нарочно, чтобы навести на ложный след? Ворота еще заперты. Сонный дворник гремит ключами. — Живет здесь Николай Иванович Поярков? — Как же, как же, живет, в семнадцатой квартире. Дома ли? — Да вот он только что перед вами приехал. — На чем приехал? — Да на машине, он шофер. Еще, пожалуй, вы его в гараже и захватите. Не успел прибрать машину. И в самом деле его берут в гараже и вместе берут из машины награбленные вещи. Близко к полудню, пора сменяться. Трудовой день Джека и его хозяина закончен. Джек кладет голову на колени Александра Ивановича и счастливо дремлет, пока машина мчится обратно.